«Давай проясним», — он подался вперёд через стол. «Любовь не вскружила мне голову. Я продолжаю мыслить ясно и отдаю себе полный отчёт в том, что делаю». «Ты в этом уверен?» — усмехнулся Ренар. «А вспомни-ка ту историю с дамочкой... как её? Иветт. Той, которую селяне заковали в колодке и ждали нашего приезда. Вспомни, как ты вступился за неё, потому что она была похожа на твою Элизу. Вивьен покачал головой. Я вступился за неё не поэтому. <с>, как же, хохотнул Ренар. А по-твоему, Эвет заслуживала наказания? Ситуация у неё была точно такой же, как у Элизы. Не состоявшийся любовник оклеветал её, обвинил в колдовстве и хотел отправить со злости на костёр, воспользовавшись удобным поводом в смерти старого коня. кивнул Вивьен. «Ответь мне, друг, в чём же здесь вина и вет? В излишней привлекательности?» «Вины и вет здесь нет», — согласился Ринар. «Однако же вина Элизы...» Он недовольно цокнул языком. «Очевидно, Элиза действительно занимается колдовством. Травничеством, — поправил Вивьен. Она лечит людей от хвори, и её лекарства действуют». «И ещё она еретичка», — напомнил Ринар. язычница, покачав головой, вновь уточнил Вивьен. "А с каких пор это стало меня дело?" возмущённо воскликнул Ренар. "Она не искажает христианские догматы, как делал так, к примеру, Ансель. Она живёт своей верой". Вивьен знал, что упоминание бывшего учителя заставит Ренара на время прикусить язык, и не прогадал. Язычники куда менее опасны, чем еретики от христианства, Ренар. Ты сам это знаешь, ведь искажение основ нашей веры гораздо хуже, чем полное их незнание. К тому же множество по-настоящему опасных еретиков ходит под небом и вершит зло, которому мы и должны противостоять. Элиза, ни одна из них, она не причиняет людям зла. Она живёт в лесу в мире с природой, старается позаботиться о себе. Он сделал паузу, осёкшись на том, что хотел добавить и о сестре. «Давай говорить по правде, Ренар. Даже когда речь заходит о еретиках, мы судим далеко не каждого. Некоторые не представляют опасности, и мы просто закрываем глаза на их существование. Иначе костры с неугодными заполыхали бы по всей Франции, и нас бы ждал новый крестовый поход, более страшный и масштабный, чем полтора века назад». Альбегойский крестовый поход или катарский крестовый поход 1209-1229 годы. Серия военных кампаний, инициированных Римской католической церковью по искоренению ереси катаров в области Лангедок. Элиза не совершила ни одного преступления, за которое должна была бы последовать смерть на костре. Так мог бы сказать и я, а какой-нибудь женщине, которую да, прошёл и которую поймал за день до казни. И я бы не осудил тебя, если бы ты попытался защитить кого-то из них, покачал головой Вивьен. Потому что если вдуматься, многие из них признались в колдовстве, потому что их пытали, а не потому, что они раскаялись. Ты знаешь об этом, и я знаю об этом. Каждый инквизитор, хоть мало-мальски разбирающийся в людях, угодивших к нему на допрос, знает об этом. Но прикрывается признаниями арестантов как своей личной защитой. Ренар поморщился. Да, он прекрасно понимал, о чём говорит его друг. Это не было для него новостью, но об этом попросту не было принято говорить вслух в кругах Святого официума. Тяжело вздохнув, Ренар одним глотком осушил кружку с вином и поставил её на стол. Подавальщица, оказавшись рядом с ним, точно почувствовала, что чаша его более не преисполнена. Косвенная ссылка на цитату из двадцать второго псалма Давида. «Господа желают еще вина?» — игриво спросила женщина. Ренар промолчал, и Вивьен кивнул за обоих. «Пожалуй, душа моя, пожалуй». «В сей момент», — отозвалась она. Подождав, пока женщина удалится из поля зрения, Ренар вновь посмотрел на друга, серьезно и хмуро. «И что ж ты теперь предлагаешь?» — спросил он. «А о чем ты?» — не понял Вивьен. «Я, насколько помню, никаких предложений не вносил». «Я о ведьмах и еретиках. Теперь ты будешь смотреть, насколько каждый из них достоин казни. Будешь казнить всех, кто впадает к тебе в немилость, и спасать тех, кто будет тебе симпатичен. Так дела не делаются, Вивьен. Ты не епископ Лоран, в конце концов». Если кто и может отменять решение о казни, так только он. Да и то, если его святейшество не вмешается. Или архиепископ Руана. Вивьен покачал головой. Я не собирался вершить собственные суды, мой друг. Вовсе нет. Напротив, я призываю к тому, чтобы вести следствие со всем тщанием, с расспросами свидетелей, с досмотром доказательств, с сопоставлением свидетельских слов. Чего так часто не хватает в отделениях инквизиции, отдалённых от Авиньона? На территории Франции со времён альбегойского крестового похода самыми жестокими отделениями инквизиции считались те, что располагались в провинции Лангедок. Поверь, помыслы мои не несут в себе корысти, Ренар, если именно об этом ты беспокоишься. Я не собираюсь судить людей по личным симпатиям. Я проверял Элизу, разговаривал с ней, Смотрел на тех, кому она помогает, пытался улечить ее во зле. И не преуспел. Если бы это случилось, я вынужден был бы со всей горечью, вызванной моей к ней личной симпатией, предать ее суду. А что до проповедника, он покачал головой. Здесь, признаю, это была личная месть. Могу сказать свое оправдание лишь одно. Нас с тобой и учить-то не пришлось читать в людских сердцах. Мы изначально хорошо это умели. И Базиль Гайтан, один из тех частых экземпляров людей, в чьей душе развелось слишком много гнили. Он рано или поздно всё равно угодил бы на костёр или на виселицу. Слишком плохо чувствует опасность, слишком самоунадён, слишком глуп. И я позволил себе решить, кто именно будет его палачом. Решил стать им сам. В этом-то да, я виновен. «Но остальные твои домыслы насчет меня беспочвены, и, по правде сказать, полны бреда». Ренар опустил голову. Иногда его поражала складность, с которой, не готовясь, мог говорить его друг. Легкий укол зависти быстро отпустил его, и он сосредоточил свое внимание на том, что слова Вивьена искренне его успокоили. Похоже, он зря предрекал самое печальное развитие событий. Вернулась подавальщица с новой порцией вина. На этот раз особы инквизитора проводили её благодарным взглядом. "Мне удалось смирить твой гнев", усмехнулся Вивьен. "Ты да пошёл ты", буркнул Ренар, делая большой глоток. "Стало быть, да?" коротко рассмеялся и почти сразу умолк Вивьен, пригубив вино. Через несколько мгновений Ренар одарил его улыбкой, в которой читался намёк на благодарность, и разговор пошёл своим чередом. Вивьенра спрашивал его об утренней казни, о суде ларане, о делах в отделении инквизиции. Ренар всё же выведал подробности сегодняшней ночи и с искренним удивлением воспринял новость о том, что столь привлекательная девушка, как Элиза, умудрялась до пришествия инквизитора хранить невинность. Погоди. А лет ей сколько? Ей на вид около 18, может, 20, изумлённо пробормотал он. «Такой праведности некоторые монахи не могут позавидовать». «В твоих устах от еретички до праведницы один шаг», — усмехнулся Вивьен. «Ей девятнадцать. Спросил сегодня перед тем, как уйти. Попробовал разузнать, как же так вышло, что никто не склонил ее ни к женитьбе, ни к просто развлечениям. Она смешалась, и я понял, что говорить она об этом не хочет. Похоже, был кто-то довольно давно». Кто-то кто нравился, с кем у него могло быть что-то, ну он куда-то делся. Иметь тем лучше для меня, добавил Вивьен про себя. Может, не решился путаться с ведьмой? предположил Ренар. Вивьен передёрнул плечами. Не знаю и не беру сделать выводы за неимением фактов. И не хочу ворошить прошлое Элизы. В конце концов, у меня нет никакого резона сейчас её допрашивать. Расскажет сама. Если сочтёт нужным, ну и захочет, Ренар недовольно цокнул языком. Удивительная чёткость, буркнул он. Обстановка вечера понемногу сделалась лёгкой и приятной для обоих собеседников. За время, проведённое в трактире, они успели слегка захмелеть, сделать перерыв, протрезветь и захмелеть снова. Вышли они из трактира с заметно облегчёнными кошельками, но и с лёгким сердцем. К тому моменту в городе уже давно стемнело, и лишь редкие факелы на домах и звёзды на небе освещали двум инквизиторам путь домой. Сегодня снова навостришь нос к своей ведьме, поинтересовался Ренар, криво хмыльнув. Пожалуй, стоит дать ей возможность отдохнуть от меня. Ответил Вивьен, заходя за угол дома и направляясь по затемнённой пустынной улице в сторону постоялого двора.